Светла сидела в воске, тесно прижавшись к Донатасу, и разглядывала его ладонь, которую держал в руках. Гладила тонкими пальцами белые рубцы шрамов, водила по изогнутым линиям. Крев ладонь не отбирал. Дурочка молчала, и за это он готов был отдать ей хоть обе руки разом. — Светоч мой, — тихо сказала девушка, — как жалко мне тебя, если б только знал ты, если б только понять мог бережник безмолвствовал, помнил. пророни хоть слово, отскаженный будет не отделаться. Но когда она повернулась, глухое раздражение покинуло колдуна, ибо глядели на него переливчатые очи, лишенные дикого огонька безумия. «Почему жалко?» — спросил Донатас, боясь спугнуть видение. «Изуродовала тебя жизнь, как многих уродует. Искалечила». Только иным, битым да посечённым Хранители радость посылают, Надежду, что душу обогреет, к жизни вернёт. Тебя же они милостью своею обошли. В юности ты ещё зачерствел, А отогреть было некому, Вот и копилась злоба в тебе, и сушала. Он смотрел на девушку потрясённо. «Я отогрела бы тебя, вытянула», — прошептала светло. «Кому-то хранители дают силу плоть лечить». Мне дали дар исцелять души. Больно это скорбь чужую, Как собственную чувствовать, Изнанку каждого видеть. Вот глава ваш выжгла его изнутри, Чорен он, как копоть, А у тебя душа словно пустыня каменная, Где и ни росточка не пробьется, Ни былиночки, и девушка та Которую ты обидел, словно льдом скованная, И стынет сердце, согреться не может. Несчастные вы. Донатас осторожно перехватил руку уговорившей и спросил, от «Отчего ты ко мне потянулась, не к другому кому?» Она безмятежно улыбнулась, пожалела. «Коллег всегда жалко, а ты не телом, душой искалеченной, о не помнишь». Светло ласково погладила крефа по заросшей бородой щеке и улыбнулась. «Я ведь помочь могу». От того и тянет к тебе, что в помощи ты острее других нуждаешься. Радость дней мимо проходит, а ты ее не видишь, не чувствуешь. Другим жизнь отравляешь и сам жить не умеешь. Колдун криво ухмыльнулся. А ты будто научишь. Девушка в ответ грустно покачала головой. Не я. Боль тебя научит. Жизнь тем сильнее бьет, чем сильнее ей упрямишься. А ты не упрямься, хороший мой. «Нет-нет, вспомни дуру -то. В этот миг треклятая телега подскочила на кочке, блаженно испуганно охнула, моргнула, и взгляд темных глаз стал снова дурковатым. Девка закудахтала. «Ой-ой, родненький, тряхнула-то как! Не ушибся!» Крев покачал головой, говорить опять расхотелось. На постой остановились вечером. Телеги расставили по кругу, чтобы было не видно, что творится внутри. Развели костры. Один нарочно разложили так, чтобы дым сносило в чащу, мешая глядеть и отбивая запахи. Ротоборцы, ехавшие в крытых телегах, спешно поменялись местами со спутниками, а когда дым развеялся, мужчины вовсю окатывались водой, смывая дорожный пот и пыль. Бьерга хлопотала у котла с кашей, помешивала варева длинной ложкой. К лесу ушел чертить обережный круг. Лисана подсела к костру. Колдунья заметила ее и спросила, «Ты что такая невеселая?» «А чему веселиться?» — вопросом на вопрос ответила обережница. На сердце у нее было тяжело. Тамир лежал ничком в телеге, ни с кем не разговаривал. Едва остановились на постой, к нему забралась светло и взялась ворковать, перебирая обережнику волосы. Блаженную не трогали. Наконец, когда каша сготовилась, Алисана отправилась за колдуном и, прилипшей к нему дурочкой. На диво Тамир спал. Глупая девка сидела, ласково пропуская между пальцами полуседые пряди. «Измаялся, истомился, горе горькое, пройдет все». Заслышав шаги, светло оглянулась и сказала тихо Алисане, «Не буди его, пусть выспится». силу укачала. Это прозвучало глупо, Но обережница, несмотря на всю дурость сказанного, послушалась. Помогла Светле выбраться из воска, а та вдруг прижалась к осененной и прошептала. — Кругом ходят. Злющие такие. Страшно. — Не бойся, — успокоила ее Лисана. — Не тронут. Дурочка потливо заглянула собеседнице в глаза и сказала. — Тронут, Зорька Ясная. Эти тронут. И не подавятся.